Глава третья. Мирон. Я сел за руль и покосился на куклу, сидящую рядом. Красивая, манящая, дерзкая и упрямая. Завёл мотор, срывая с места, и тут же поймал на себе испипеляющий кукольный взгляд. Мысленно хмыкнул и поинтересовался: "Как твоё имя, госпожа Шумахер?" Вот госпожой Шумахер и Завите. Широко улыбнулась Марьяна, дерзко глядя мне прямо в глаза. Не играй со мной, девочка. Опасно. Мы вроде на ты, приподнял я бровь. Товарищ капитан полиции Мирон Демидов. Вы со мной флиртуете? захлопав длинными ресницами, уточнила Марьяна. Возможно, уклончиво ответил я, начиная улыбаться. А закон, запрещающий вам личные отношения на службе, уже отменили? Снова стрельнула она в меня глазами. Да ты же моя. В законах разбирается даже. Нет, замотал я головой, пряча улыбку. Заметил на лице Марьяны злорадное выражение и отвернулся, прикрывая губы ладонью, чтобы госпожа Шумахер не заметила широкой улыбки. Сюрприз у меня для тебя, кукла. «За что ты так ненавидишь полицию?» — всё-таки задал я вопрос. «А за что вас любить?» — всплеснула она руками. «За харизму и невероятное обаяние?» «Вот и я говорю. Не за что». Притворно тяжело вздохнула она. «А куда мы едем?» «К участковому», — спокойно пояснил я, наблюдая за изменением выражения её мордашки. Марьяна сжала пухлые губы, которые вдруг нестерпимо захотелось попробовать на вкус. Взять в ладонь прядь её волос и пропустить между пальцами. Понесло тебя, Мирон. Хотя я мог бы дать руку на отсечение, что проснётся завтра утром эта кукла у меня дома. Почему к участковому? Потому что я работаю в уголовном розыске, с улыбкой пояснил я. Филин, не моя юрисдикция. Этим должен заниматься участковый инспектор, которому ты сейчас напишешь заявление. А потом «Кофе?» «Я не люблю кофе. И уже была у инспектора». «И что?» «И ничего!» Возмущённо всплеснула она руками. «Филин как сидел в печёнках, так там и остался. А ваш инспектор только руками разводит. Мол, приходите, когда убьют. Или с повинной, если я не сдержусь». «Ладно, разберёмся», — пообещал я, сворачивая к нужному зданию. «Пошли». Мы прошли к обшарпанной серой двери, и я взялся за ручку, галантно пропуская Марьяну вперёд. Кукла шла уверенно, точно зная дорогу. Прошла по длинному коридору, свернула к лестнице на второй этаж и грациозно поднялась. Я же не упустил возможности полюбоваться на её фигуру сзади. И вроде бы ничего выдающегося там не было, но цепляло, пробуждая апокалипсис в самых стратегических местах. Марьяна поднялась на второй этаж и свернула к кабинету участкового инспектора. Дверь была не заперта. Кукла заглянула в щелочку, сморщила свой прелестный носик и оперлась спиной о стену, ожидая, когда посетитель покинет кабинет. «Римма Сергеевна, вы уверены?» Донесся из кабинета голос Савы, участкового и моего приятеля. «Уверена, конечно!» Их кот покусал мою Шурочку. Я требую наказания. Шурочка это кто? уточнил Сава. Шурочка моя собака. А их кот на неё напал и расцарапал ей лицо. Мордо, поправил Сава. Лицо, наехала на него старушка. Друг мой вообще-то довольно вспыльчивый и правду мат корубит от души. За что ей был Сослан в участковые инспекторы? На перевоспитание, так сказать. А ничего было, полкана на три весёлых буквы слать. И неважно, что тот имел серьёзные виды на мать самого Савы, и они были не на службе. Всё равно. Слать полкана была не лучшая идея, потому что начальство послало дальше, в очистковые. Хорошо, подпишите, сдался друг. Спустя пару минут довольная бабуля топала к выходу, а Сава сидел за столом, уронив лицо в ладони и рыжал. Привет, отвлёк я. Без стука вошёл в кабинет и поманил за собой куклу. Димидов, тебя к нам какими ветрами занесло? удивился Сава. Заявление писать будем, обрадовал я. Надеюсь, не на кота, а то я как раз собираюсь к одному мохнатому для дачи показаний. снова заржал тот. Нет, на филина, перебила меня кукла, стоящая за спиной. Глаза Савы закатились, прикрылись, снова открылись и встретились у переносицы. И что вам сделал филин? Покусал вашу собачку? Умелённо произнёс он, заинтересованно разглядывая мою куклу. Марьяна же вдруг снова захлопала ресницами и призывно улыбнулась Саве. Нет, он достал меня, томно проговорила она. Я напрягся, понимая, что моя кукла Решила флиртовать с участковым. «Совсем ты, Демида, в хватку теряешь. Раз в твоём присутствии кукла твоему же приятелю глазки строит. Надо исправлять». В это время Марьяна плавно подошла к посетительскому стулу, грациозно на нём устроилась и с милой улыбкой попросила. «Ручку с бумагой мне дадите? Вам я готов отдать даже руку, сердце и ключи от своей квартиры. Вудосава. Я подумаю. Продолжала флиртовать моя кукла, пока я соображал, в какой момент потерял контроль над ситуацией. Глянул на Саву, но он не отрывал взгляда от моей спутницы, которая была занята написанием заявления. Охренеть. Приехали, называется. Я хмыкнул, взял свободный стул поставил его к столу и сел поближе к Марианне, поглядывая из-за её плеча на бланк заявления, который она заполняла идеальным каллиграфическим почерком. "Госпожа Шумахер, у нас Марина Коленина?" промурлыкал ей в ухо, удовлетворённо наблюдая, как девушка вздрогнула и повернулась ко мне. "Товарищ капитан, моё имя вы услышали ещё там, ночью около полицейского участка", с любезной улыбкой напомнила она. Я промолчал, старательно пряча улыбку. Кукла мне попалась, палец в рот не клади. Подсел поближе, кладя ладонь на спинку её стула. Ноздри защекотал тонкий, едва ощутимый аромат ванили. Снова захотелось взять в ладонь прядь длинных волос и пропустить между пальцами. Марьяна задумчиво перечитывала заявление и машинально перекинула копну своих волос на одно плечо. Открывая тонкую шею, на которой нервно билась жилка, и поблескивала простая серебряная цепочка. Других украшений она не носила. Всё. Наконец выдохнула она, подвигая бланк Саве. Отлично. Завтра приеду и проведу с ним воспитательную беседу, пообещал участковый, выглядываясь в строчке. Беседу? округлила глаза Марьяна. Нет состава преступления, понимаете? Парень скажет, что влюблён и ухаживает, попытался достучаться до неё сава. А за любовь не сажают. Марианна глубоко вздохнула, от чего её грудь высоко приподнялась, позволяя мне рассмотреть чуть больше. Понятно, выдохнула кукла и резко поднялась. Всего доброго. Она неспешно вышла из кабинета под заинтересованным взглядом друга. Я потопал следом, но на пороге обернулся и выдал. Внес служебные взгляды на потерпевшую. Сава не сразу понял намёк, а потом обиженно заметил: "Сказал бы сразу, что твоя". "Моя", хищно подтвердил я и поторопился к углу догнать.